Глава 34. Я не перезваниваю Даниилу ни ночью, ни утром. Маюсь, нервничаю, несколько раз беру в руки телефон, но так и не набираю нужного номера. Мне до боли хочется услышать его голос, но впервые за 2 недели я не знаю, что ему сказать. Делать вид, что ничего не случилось, я не смогу, а обсуждать Веру и их отношения по телефону Я считаю ниже своего достоинства. Когда буду выдавливать терзающие меня вопросы, предпочитаю смотреть ему прямо в глаза. Первое сообщение от Дани приходит, когда я сосредоточенно конспектирую лекцию по социологии. Привет, у тебя всё в порядке? Ты пропала, и я волнуюсь. Откладываю ручку, мгновенно позабыв о влиянии мировой культуры на мировоззрение молодёжи, и смотрю на экран. Я всё ещё в смятении. На беспокойство Данила согревает меня. Долго раздумываю над ответом. Мне столько хочется написать, но в итоге я набираю лишь короткое: всё в порядке, у меня пары. Я заберу тебя после 3. Не нужно, вечером встретимся. Предлагаю я, надеюсь, что за выигранное время придумаю, как лучше вести себя в этой щекотливой ситуации. Вечером у меня дела. Скупая фраза бьёт меня наотмашь своей безапелляционностью. Оставив сообщение без ответа, бросаю телефон в рюкзак. Пытаюсь сосредоточиться на речи преподавателя, но голова занята предположениями о характере дел Даниила. Что если этим вечером он встречается с Верой? Призываю на помощь весь свой здравый смысл, стараюсь размышлять логически, но меня захлёстывают чувства. Подозрения кислотой выжигают душу, грудь сковывает свинцовой тяжестью. А мысли скачут одна за другой, лишь усиливая смятение, обрушившееся на меня прошлой ночью. Универ я покидаю не спеша. Планов у меня нет, зато есть время погулять и как следует проветрить голову. Но не успеваю я пройти и сотни метров, как сталкиваюсь лицом к лицу с предметом своих душевных терзаний. Привет, говорю растерянно, чувствую, как от присутствия Дани слабеют колени. Застигнутое в расплох сердце бешено бьётся, и мне приходится бороться с собой, чтобы привычно не обвить руками его шею. Даниил разглядывает меня в упор, и чем дольше смотрит, тем сильнее мрачнеет его лицо. Отстранённо думаю, что он наверняка замечает синеву под глазами и бледность, вызванные длинной ночью без сна. Выкладывай, Мира, что произошло? С внезапной мягкостью, которая не вяжется с суровым выражением его лица, произносит он: "Хочешь выяснять это прямо посреди улицы? Интересуюсь я тихо". Он демонстративно вздыхает, берёт меня под локоть и ведёт к уже знакомой парковке. Пока я усаживаюсь в его машину, он не произносит ни слова. Потом садится сам, разворачивается всем телом и выжидающе смотрит. "Начинай". Встретив его взгляд, я задерживаю дыхание, а потом выпаливаю. Ты встречаешься с Верой? На лице Дани отражается такое искреннее недоумение, что после мгновенной вспышки облегчения я начинаю чувствовать себя идиоткой. «Она-то тут при чём?» — спрашивает Ансуха. «Я с тобой встречаюсь. Зачем мне кто-то ещё?» «Она была на празднике твоих родителей», — говорю тихо, задыхаясь от смущения. Почему ты сейчас, когда Даня так пристально смотрит на меня своими гипнотическими синими глазами, все мои подозрения кажутся мне смехотворными и глупыми? Да и, спрашивает он, разводя руками. На празднике моих родителей было сотни гостей. Но ты ведь с ней встречался, а ты встречалась с Ковальчуком? Тот же парирует тон. У каждого из нас есть прошлое, а с Верой я расстался ещё осенью. И между нами никогда не было ничего серьёзного. Очевидно, она так не считает, бормочу я, разглядывая свои сцепленные пальцы. И твои родители хотят, чтобы вы были вместе. Я слышу раздражённый вздох Дани. Он обхватывает меня за руки чуть ниже плеч и встряхивает. Мира, объясни мне, где ты набралась этой чуши? спрашивает он с нажимом. В журнале про тебя статья. Там написано, что вы год встречались, а твой отец одобряет этот выбор. Там даже недвусмысленный намёк на свадьбу есть. Успеваю пискнуть, прежде чем Даня раздражается потоком ругательств. Узнаю, кто это охинею сочинил придушу собственными руками. Негодёт он. И ты поверила во что именно, интересуюсь я, во всё это дерьмо. У Веры в соцсетях десятка два твоих фотографий, упрямо говорю я, как и у многих других приятелей из моей компании, заявляет он. Вряд ли кто-то из твоих приятелей фотографировался в гостиной твоего дома в Сочи в Ливчике, замечаю я, отчаянно стараясь сохранить лицо. Даня отпускает мои плечи, рваным жестом ярошит волосы, отчего одна прядь живописно падает ему на лоб, вызывая во мне острое желание её пригладить. Тревога и волнение, светившиеся до этого в его глазах, прямо передо мной преображаются в нечто другое обиду и разочарование. и мне хочется провалиться сквозь землю от осознания, что это всё моя вина. «Знаешь, в чём наша главная проблема мира?» — говорит он, наконец, когда напряжение в замкнутом пространстве достигает апогея. «Ты мне не доверяешь. Отсюда эти дурацкие сомнения в моей верности. Отсюда же твоё нежелание рассказывать о нас в своей семье. Это не так, — возражаю я. Это именно так». Взрывается он в сердцах, опуская кулак на приборную панель автомобиля. Ты сама не веришь в то, что между нами всё серьёзно. Он откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза, отгораживается от меня. Я это чувствую. Мне хочется извиниться, но слова застревают в горле. Даня, тебе домой отвезти? спрашивает он, а потом с коротким смешком поправляет себя. Нет, конечно, не домой. Высажу тебя за квартал, чтобы никто меня не увидел. Дань, ну зачем ты так? Начинаю я, но останавливаюсь на полуслове, когда он устало вздыхает. Я, Мира, правда устал, говорит он отстранённо. У меня проблем с отцом и с работой столько, что на год вперёд хватит. Голова раскалывается после вчерашнего праздника. Я думал, что с тобой случилось что-то, поэтому примчался, но оправдываться в том, чего я даже не делал, у меня сейчас нет никакого желания. От его слов в горле встаёт горький ком, который никак не получается сглотить. Ты ты хочешь расстаться? Мой голос дрожит, а глаза начинают жечь от слёз, которые я отчаянно пытаюсь сдержать. Он резко поворачивает голову и вновь смотрит на меня так, словно я лишилась рассудка. Уму непостижимо, что в твоей голове происходит. Говорит он с тяжёлым вздохом. Разумеется, я не хочу расставаться. Я просто подумала, Лепичу расстроена, что ты, и это опять приводит нас к вопросу доверия. Перебивает Даня. Неужели ты настолько неуверена в себе и во мне, что можешь предположить, что эта глупость может стать причиной нашего разрыва? Он берёт меня за руку и подносит ладонь к своим губам. Кожа касается сначала его дыхания, затем губы. Прости. Выдыхаю я, чувствуя, как сжатая внутри пружина постепенно расслабляется. Мира, давай сразу расставим точки над и, предлагает он. Я не обманываю тебя и не планирую делать это в будущем. Это раз. В моём прошлом, разумеется, были девушки, и я не гарантирую, что смогу полностью оградить тебя от сплетен, которые меня сопровождают. Это два. Наши родители могут думать о чём угодно, но это наша с тобой жизнь, и я не собираюсь за счёт наших отношений удовлетворять чужие мечты. Это три. Произносит он с волнующей искренностью. а потом прикусывает зубами кончик моего указательного пальца, посылая электрические импульсы по всему телу. И последнее по очереди, но не по назначению. Я прошу, чтобы ты мне верила, ведь я верю тебе. Я верю тебя. Он улыбается, но улыбка его выходит грустной и такой вымученной, что мне хочется обнять его и прижать к груди, чтобы он не расстраивался. Пока ещё нет. Тем временем говорит Даня. Но я надеюсь со временем это исправить. Он заводит мотор, и машина плавно трогается с места. Мне не хочется расставаться, но Даня не предлагает побыть вместе, а вечером у него дела, поэтому я ничего ему не говорю. Он тоже молчит, но когда я внимательно рассматриваю его, вижу, что его плечи устало опущены, а лоб пересекает складка. Автомобиль тормозит недалеко от моего дома. Я протягиваю руку и провожу её по лбу Дани. Болит, спрашиваю ласково. Он морщится и кивает. Совсем забыл, у меня есть энергетик. Бурмочу я и лезу в рюкзак, чтобы найти блистер. Даня послушно принимает из моих рук таблетку и запивает её водой из бутылки, которую находит в углублении в дверце. Сочувствие к нему вытесняет все другие недостойные мысли из моей головы. Всё, чего мне сейчас хочется, это пригладить его тёмные волосы, положить его усталую голову к себе на плечо и молчать. Поезжай отдохни, говорю я тихо. Извини меня. Даня несколько секунд рассматривает меня с непроницаемым выражением на лице. Потом говорит: "Сегодня вечером у моего близкого друга день рождения". Праздник будет в доме за городом. Поедешь со мной? Я открываю рот, потом закрываю его, не вымолвив ни слова. Будут только знакомые, добавляет он. Человек 8-10. Я обещаю, что всё, что там произойдёт, не выйдет за рамки этой компании. Я знаю, что не планировала афишировать наши отношения до признания родителям, но сейчас для меня это теряет всякий смысл. Я чувствую, что в этой ситуации для нас с Данилом сегодняшний вечер нечто большее, чем просто день рождения его друга. Он просит меня ему довериться, и после всего, что случилось сегодня, это для меня поразительно легко. Набираю воздух в лёгкие и решительно оббиваю пальцами его ладонь. Да, говорю, глядя ему в глаза. Я поеду с тобой.